Английский роман «Плен, свобода и любовь». Айлин никогда не любила Сандерса Долби, но приняла его предложение от тоски, безысходности и родительских упреков. Она влачила свои дни как пленница нелюбимого человека, с которым, впрочем, уже пять лет не делила ложа, но была вынуждена жить в одном доме, пускай и в отдельном крыле это была ужасная унылая и скучная жизнь женщины которая полностью зависит от своего мужа каждое утро айлин вставала в семь утра принимала холодную ванну завтракала кусочком сыра на горячем тосте выпивала полчашки чаю потом шла одеваться долго укладывала свои пышные пепельные волосы смотрела в зеркало на свое чуть худощавое лицо заглядывала сама себе в глубокие темные словно бы искрящиеся глаза, легко вздыхала, потом слегка подкрашивала щеки, шнуровала корсаж, натягивала чулки, надевала платье и туфельки, пудрилась, накидывала пелерину, затягивала ленты шляпы и выходила на прогулку в Кенсорт-Гарден. Там она заходила во французское кафе, пила горячий шоколад с легким пирожным, к двум часам возвращалась ела фрукты и усаживалась на диван с книгой. Вечер наступал незаметно. Она обедала в одиночестве, потом либо оставалась дома читать и думать о своей судьбе, либо же редко, раз в неделю, отправлялась в театр в сопровождении старика Джозефа, своего двоюродного дяди. Это было мучительно, но она не могла уйти от мужа, потому что у нее совершенно не было средств к существованию. Так бы и продолжалось всю жизнь, но тут случились два события. Сандерс вдруг объявил ей о разводе и отказался платить хоть какое-то содержание. Но зато отец Айлин внезапно получил наследство и выделил ей небольшую, но достаточную сумму, чтобы она могла снимать себе квартиру и обеспечивать свои каждодневные нужды. О, как она была счастлива! Это была совсем другая!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 В театральном антракте к ее дяде Джозефу подошел, поклонившись, сравнительно молодой, но уже слегка сидеющий господин, стройный, широкоплечий и большеглазый, с кожей цвета сливок перед тем, как их нальют в чашку с чаем. Дядя представил его племяннице. Это был мистер Фернборо, главный инженер и совладелец фабрики Роулинсона. Они с Айлин обменялись несколькими фразами —